«Пожалуй, надо сходить на нашу сторону, поглядеть, не лежит ли там кто с сердечным приступом», озабоченно говорит она. «А то кое-у-кого очень странное понятия о благотворительности». «Иди, а я спущусь на первый, послушаю, о чем там говорят. С утра живу в отрыве от общества. Без пищи и сигарет». Слепой, уже облачившийся в целую майку, запихивает мне в нагрудный карман пачку Кэмела. «О чем это вы так долго беседовали с Ральфом?»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 «Привет!» — таинственно шепчет шакал, обнимая микрофон. «Это абонент 14 дробь 1? Сколько лет? Сколько зим? Как поживаешь, дробь 3? Я по тебе соскучился, а ты?» Мы со слепым являемся в актовый зал в самый разгар событий.